Глава 17. Егор. Третий день совета начался относительно нормально. После вчерашних планов все немного успокоились и пришли в себя. Верховный провел свою вступительную речь, еще раз пробежался по плану об отшельниках, уточнив детали. Я же все время думал, а не поспешно ли мое решение отправить сюда Женю? В стае не так много волков, которым можно верить. Не время разбрасываться преданными. А с другой стороны... Так я смогу поддерживать общение со стаей Александра. Буду знать о своей паре, да и за безопасность буду немного спокойнее. Хотя в этом и заключается вся загвоздка. Если у меня будет постоянная связь с ней, пусть и косвенная, рана на сердце никогда не зарастет, и волк ослабнет еще сильнее. Ладно, что-нибудь решу к концу совета. «Я предлагаю 20 лет», — высказал в свое мнение Модест. «Девочка успеет вырасти». Родители увидят ее взрослый. Хороший срок. Нет, этого мало. Я предлагаю не меньше сорока. Психика устоится. Родители уже точно будут уверены в ее самостоятельности. Не стоит так рано разлучать их. Это уже был Мартин. Ты слишком строг по срокам, Верховный. Волкам будет трудно пережить и двадцать лет незнания. А тут... Да и девочки вполне готовы к самостоятельной жизни. И раньше двадцать. Я-то уж точно знаю. Тут подошла очередь Адда. Верховный зло полоснул взглядом своего зятя. Он прекрасно знал, ведь его дочь покинула дом в 16. Если так и дальше будет продолжаться, явно быть беде. Все понимали, что надо развести этих волков, но никто не знал, как. «Подождите, к чему такой большой срок?» — начал Доната. «Привлекать, как самка, она начнет после 16. Можно разрешить въезд через 15 лет. Пусть поставят метку и все». Потом уже сколько протянут, ну или без метки. В любом случае вопрос про годы бессмысленный. Если бы у меня не было пары, уж поверьте, даже самый надежный бункер пал бы уже в первый год. Но я бы посмотрел на нее. Это все глупо. А ты бы смог продержаться минимум пять лет без пары, уже однажды почувствовав ее? Нервно посмотрел Артур, Бетта Мартина. Я в этом сильно сомневаюсь. Верховный, прости, но я предлагаю от двадцати до двадцати пяти лет. Даже это большой срок. Ну и плюс не будем забывать о том, что сами откладываем вопрос пополнения оборотней. Эта малышка может потом порадовать нас дочерми, А одиноких волков у нас очень много. Только представь, 40 лет ожидания до встречи с волками. Потом примерно год на рождение первенца. Это при идеальном раскладе. И сколько еще потом ждать? Да самым молодым волкам уже будет почти две сотни лет, если идти таким путем. В комнате воцарилось молчание. Все взвешивали сказанные Артуром слова. Даже в глазах Мартина я разглядел согласие с этой позицией. Но в то же время в нем боролся и отец, который слишком рано отпустил дочь в новую стаю. Даже не знаю, что бы я сделал на его месте. Вряд ли бы он мог отпустить ее такой крошкой. Ну что такое шестнадцать? Да даже двадцать. Так, шорстка даже еще детская. Вот в тридцать уже сформированная волчица — которая может высказать свою точку зрения, да и по морде съездить своей паре в случае чего. А в 20 из нее еще можно слепить послушную куклу под себя, и будет не луна, а так. Имитация, если не будет достаточно внутренней силы. Альфа и бета ⁇ это другое устройство психики. У них она формируется намного раньше, чем у простых волков. Поэтому лично я не знаю, как поступить. Через 20 лет все же решил высказать свое мнение. Я начну запускать в стаю свободных волков, но не более одного каждые два месяца. Насколько мне известно, свободных сейчас в районе 30, плюс альфы. И будь что будет. Девочка, она сильная. Думаю, проблем не должно возникнуть. Как бы я не хотела воспротивиться, нервно кашлянул Мартин, но я с таким вариантом согласен. Предлагаю начать голосовать. Все кивнули, и началось. Сначала официальная запись всех предложенных вариантов, Их, кстати, оказалось семь. Где я был, когда озвучивали первые три? Ах да, думал об Ане. Что же, хорошо, что хоть не все прослушал и не ляпнул то, что уже до меня предлагали. Было бы очень глупо. Как ни странно, но мое решение было принято единогласно. Ну что, раз решение принято, теперь давайте определим, кто будет первым приглашен на смотрины. Все усмехнулись в такой трактовке знакомства с маленькой Елизаветой. Как бы то ни было но самые старые из свободных волков как раз альфы. Думаю, будет справедливо, если они первыми наведаются к ней. Все согласны?» Каждый поднял руку в знак согласия. «Отлично. Тогда давайте составим список. Пусть и небольшой, но он есть. Семь самцов. За год с небольшим все узнают, есть ли кому-то пара из вас. С кого начнем? Я могу быть последним», первым сказал Максим. Все были очень удивлены. Причем не среди Альф, а в общем списке. Так за год все разрешится среди нас. После этих слов уже даже послышались удивленные свисты. «Ты в этом уверен?» Первым очнулся Роберт. «Да, полностью. У меня есть одна теория, в которую я верю, поэтому не вижу смысла лишать кого-то ценного времени». «И что за теория?» — начал Мартин. «Она слишком самонадеянная, чтобы озвучить при всех. После совета могу с вами поделиться». Он получил положительный кивок от собеседника и продолжил. «Антон, Олег, простите меня, но я считаю, справедливым будет расставить всех в очереди согласно их возрасту, от старшего к младшему, как среди вожаков, так и среди остальных. Так никому не будет обидно. Больше предложений ни от кого принимать не стали. Решили остановиться на этом. Все же из Александра вышел отличный отец. Младшие сыновья спокойно отнеслись к этой новости». Все члены совета с уважением отнеслись к Максиму после того, как он благородно решил стать последним в очереди, даже несмотря на личные мотивы. Что бы он себе ни думал, но именно он может оказаться ее парой, а узнает спустя много лет — это его выбор. Уважаю за силу духа. «Интересно, я смогу стать таким же отцом для своих детей?» «Только время покажет. Даже интересно, чем они будут пахнуть». Ведь могут даже не иметь ничего общего со мной или с ней. Так, не время уходить в подобные мысли. Осталось подождать совсем немного. Совет закончится, и можно заниматься самокопанием. Ну что, думаю, на этом совет можно считать закрытым. Список остальных волков составим позже. Предоставим Егору списки, а потом он сформирует один общий, — сказал Мартин. Не совсем, — прочистив горло, сказал Александр. Что-то еще? — с усмешкой сказал Азис. Интересно, он такой острый из-за отказа от пары? Сегодня ночью Аня и Полина уехали из стаи. Попросили их не искать. Что так? Больше я ничего не смог услышать. Как уехала? Куда? Да она вообще страх потеряла. Сейчас, когда отшельники строят свои планы по свержению власти, могут напасть в любой момент, эта пигалица со своей никчемной по силе подружкой сбежали? «Молись, зараза малолетняя, чтобы не я тебя первым нашел, иначе ты у меня узнаешь, где раки зимуют и как они свистят». «Я не знаю, как они это сделали, никто из нас этого не заметил», старался держать ответ Александр. «Скорее всего, они ушли пешком, а за определенной чертой могли оставить транспорт, чтобы следы не привлекли внимания. Полина умеет скрывать запах любого человека или волка, поэтому выйти на след не удастся». — сказал Олег, младший сын Альфы. «С этого надо было начинать совет, а не заканчивать. Столько времени упущено!» — воскликнул Витя, чем сильно удивил. «Мы, по-твоему, сложа руки сидели все это время? Окрестности уже давно были прочесаны. В аэропорту их не видели. Регистрацию они не проходили. Поезд — это еще хуже. Но там тоже тишина. Машины все наши на месте. Все время, пока длился совет... Программы распознавания лиц считывают записи с камер всех возможных аэропортов, куда они могли или могут приземлиться. Все вокзалы, где есть камеры, тоже просматриваются. Нам осталось только ждать результатов. «Подожди, что вы сделали?» — нервно спросил Макс у Антона, среднего из сыновей местного Альфы. «Она же попросила не искать. Когда вы научитесь ей доверять? Она уже сто раз доказала, что знает, что ей лучше. Луна зачем?» «Мы не понимаем твоей реакции, Макс», обратился к нему Александр. «С каких пор ты так спокоен?» «Да просто я знаю, что если случится беда, мы узнаем. На совершеннолетие я подарил ей кулон. Он с тревожной кнопкой. Когда она поймет, что одна не справляется, что опасность слишком сильная, она его активирует, и мы узнаем, где она. А пока этого не произошло, я буду просто ей верить». Он резко встал со своего места, и подошел к окну, запустив руки в карманы. «Понимаю, был неправ. Надо было раньше сказать, но я и сам вспомнил, только когда на нашем месте побывал. Успокоился и вспомнил. Эта коза маленькая оставила мне рисунок с кулоном и подмигивающий смайлик. Тут меня осенило, и я успокоился. «Это же Анька всегда все обдумает, продумает, а потом и делает!» — рассмеялся Антон чем убрал градус напряжения. «Да, мелкая не была бы собой, если бы не продумала пути отступления», подхватил Олег. Все были растеряны и не знали, что делать. Мой волк бился в истерическом припадке, требовал выпустить его на волю, чтобы бежать за ней, искать, хоть что-то делать. Да и горечь обиды начала окутывать сознание. У них есть свое место. Как горько это осознавать. А что у нас есть? Только ночь? Но нельзя сейчас поддаваться эмоциям. «Я должен обуздать свою сущность для общего блага, только как?» Верховный был недоволен, но не стал обвинять их в молчании, ведь, по сути, мы бы не решили тогда нужные вопросы, сразу бы кинулись на поиски, которые и так уже активно ведутся. Но Мартин все же выдвинул требование не прекращать поиски беглянок и докладывать лично ему, дабы не привлекать лишнего внимания ко всей этой ситуации. О ее побеге знали лишь проверенные волки стаи Вермутова. Поэтому было принято решение не сообщать о пропаже. Даже в их стае будут думать, что девушка просто пока сидит дома. Сейчас ни к чему кому-то знать о случившемся. А потом будет видно. Когда в помещении остался только инейный вожак, я окликнул его. «Александр, можем поговорить?» «Ну хорошо». Он закрыл за собой дверь, чтобы все осталось только между нами. «Я слушаю». «Ты можешь меня ненавидеть, презирать? Я бы сам к себе эти чувства испытывал». «Ошибаешься», — перебил он меня. «Такие чувства я к тебе испытывал, когда не знал, кто ты, когда только услышал от дочери, что ты от нее отказался. И пусть ты сам сделал это. На самом деле, лишь два дня назад. Я переболел этим», — как говорит моя дочь. «Сейчас мне тебя искренне жаль». Вы с Асизом не понимаете, какую глупость совершаете, и я искренне надеюсь, что когда все закончится, вы двое поменяете свое отношение к истинам. Но вот сможешь ли ты быть с моей дочкой? Тут я не скажу. Они очень гордые, не факт, что простит. Как отец я никогда не смогу тебя принять в качестве зятя, никогда не смогу тебе доверить ее. Прости, но ты не заслужил этого. Александр, подожди! Давай на этом остановимся. «Я просто хочу, чтобы ты знал. Хоть я от нее и отказался, но знать, что с детьми все хорошо, важно для меня. Поэтому, если вдруг когда-нибудь она выйдет на связь, сообщи мне. Просто четыре слова. С ними все хорошо». Он на меня посмотрел и с каким-то чувством разочарования кивнул в знак согласия. «Дурак ты!» И ушел, оставив меня гадать, что значат эти слова.